Глава 14. Добро пожаловать в королевство вулканов. Отчаявшись, я заскулила от охватившего меня ужаса. Эливентор! робко позвала я. Остаться в одиночестве в темной пещере, не зная, куда идти, я вытянула руку со светляком. Никакого волнения на воде. Эливентор, миленький, не надо меня пугать! И зачем мы вообще сюда сунулись?» «Пожалуйста, не оставляй меня одну!» «Неужели призрак приемной матери отправил сына на погибель?» «Сейчас же выходи! Слышишь?» В отчаянии я топнула ногой и едва не описалась от страха. По воде пошла рябь, и кто-то большой и темный всплыл на поверхность. С упорством голодной акулы это нечто устремилось к берегу. «Элли!» – не то крикнула, не то каркнула я – но на всякий случай попятилась, таща упирающуюся лошадь за собой. Нечто выползло на камни и затихло. Я сглотнула и немного подождала. Не увидев признаков жизни, решилась подойти ближе. Заметив, как конь таращит от страха глаза, погладила его по морде. Заодно немного успокоилась сама. По воде отпустить побоялась, вдруг убежит. Я лелеяла надежду, что со скакуном не пропаду, куда-нибудь да выведет. «У животных ведь особое чутье, правда?» Светляка осветил грязное мочало, которое вдруг зашевелилось. Я вскрикнула и отпрянула, и лишь мгновение спустя поняла, что это Эливентор. Его тело все еще находилось в воде. «Все хорошо», — произнес он, после того, как извергнул из себя пол реки и снова уронил голову. Его спутавшиеся волосы были похожи на пучок водорослей. «Ты цел?» Я, что есть силы, вцепилась в его мокрую одежду и потащила подальше от воды. Как же я боялась, что увижу лишь половину туловища! Убедившись, что у моего попутчика две руки, в одной даже зажат меч, и две ноги, упала рядом с ним на колени и разрыдалась. От пережитого нападения неизвестной твари, от усталости, от страха, что охватил меня, когда я только на секунду поверила, что Элевентор погиб сколько мы с ним знакомы. Всего ничего, но, пребывая в беде, всегда становишься ближе с тем, кто проявил хоть талику сочувствия и предложил помощь. Тут трудно поспорить, кто кому протянул руку, но нас объединила единая цель дойти до королевства Звездной Ночи и понять, что случилось с моим женихом. Жертва он или один из тех, кто заставил нас спуститься в опасный путь». Невзгоды сближают, пусть даже поступки того, кто идет с тобой плечом к плечу, не всегда понятны, а шутки пересекают границы приличия. Да-да, я не забыла, как мув заставил меня раздеться до гола после драки с Дайка, как разглагольствовал о невестах-шлюхах, как прыгал в мою постель, лишь бы убедиться, что я не провороню визит призрака. Но все равно он стал для меня родным, и я ни за что на свете не хотела бы рыдать над его трупом. Конь дотронулся губами долба хозяина, и тот слабо отмахнулся. «Что это было?» Вытерев лицо мокрым рукавом куртки, я заставила себя отвлечься от рвущих душу переживаний. Пора думать о насущном. Распустила нюни, а ведь пора взваливать тело Элевентора на коня и бежать отсюда со всех ног. Кто еще смотрит на нас из темноты? «Пещерный страж!» Муф с трудом перевернулся на спину. Я думал, хурдаги исчезли вместе с демонами. Они ни разу не встречались после разгрома. Нам повезло. Что тут скажешь? Случайности превращаются в закономерности. Хорошо, что змей не сразу атаковал. Так эта змея все время задевала мое тело. Мой голос звенел. От отвращения меня передернуло. Нет, скорее ее детеныши. Взрослая особь Не будет играть с едой. А хур... хурдаги на берег выползают? Они сейчас заняты, пожирают твою лошадь. Мне жаль. Ты почему не предупредил меня об опасности? Воспоминания о пережитом в воде начисто смели годы обучения хорошим манерам. Я тыкала сыну эльфийского короля и не замечала этого. И что мое предупреждение изменило бы? Ты наотрез отказалась бы лезть в воду. И потом хурдаги магически призваны охранять границы, и я не ожидал, что они вновь появятся. Какая охрана, если королевство перестало существовать? Они должны были уйти в подземное море. Боже, море тоже существует. Все как на поверхности, только вместо солнца свет огня. Мув попытался подняться, но вновь рухнул. Королевский замок и охрана границы. Понятненько. Мы только что нелегалами проникли в чужое государство. Пограничник взял взятку моей лошадью? Хорошо, что обошелся ею. Мув задрал ногу, и я увидела, что она босая. Сапог сдернули вместе с половиной штанины. Кожа влажно поблескивала разводами крови, смешавшейся с грязью. «Наверняка, если приглядеться, то можно увидеть и глубокие раны. Тебя нужно перевязать. Как же я сейчас ненавидела дайка, утащившего вместе со слом аптечку!» Я остановил кровь амулетом. Элевентор выцепил из подворота толстую цепочку, на которой висело не меньше дюжины кулонов. Амулеты звякнули, и некоторые из кругляшей засветились. А промыть раны не унималась я. «В вашем мире существует заражение крови?» Представив пасть той твари, что сдернула сапог, добавила. «Или бешенство?» Элевентар вместо ответа махнул рукой. С трудом, но поднялся. Его шатнуло, но я тут же подставила плечо. Нога доставляла муфу беспокойства, поэтому два шага до лошади мы преодолели с шумовым аккомпанементом. Он стонал. Я кряхтела, сгибаясь под тяжестью мужского тела а с виду вроде нездоровяк. Ах да, я забыла, что мокрая одежда тоже знатно прибавляет в весе. с скрежеща зубами, забрался на коня сам, потом протянул руку мне. Не обессудь, но теперь только так. Я не стала сопротивляться. Второй вариант, бежать как дайка рядом, даже не рассматривался. Добро пожаловать в королевство вулканов. Невесело хмыкнули за моей спиной. От пограничного поста мы отъехали довольно далеко, когда я, не выдержав, взмолилась. Устала трястись от холода, прижимающийся со спины элевентор создавал иллюзию тепла, но ноги совсем окоченели. В сапогах хлюпало, не спасал и плащ, которым нас накрыл мув. Из-за мокрой одежды он быстро отсырил и грел мало. Мой же сгинул вместе с лошадью. Вспомнив о потере, испытала двоякое чувство. Грусть по погибшей лошади и облегчение, что добычей сделалась не я. Сюда же примешивалась радость, что сумки с провиантом навесили на коня Эливентора, а не на мою несчастную лошадку. «Подожди немного, скоро будет крепость». Эливентор тоже устал. Он был несловоохотлив и все время о чем-то размышлял. Я чувствовала его напряжение по затаенному дыханию. «Крепость? Здесь, в подземелье?» Когда-то в демоновой паде брала начало столица королевства вулканов – дребидент. Эльфы даже велись демонами торговлю. Они нам железо и необработанные драгоценные камни, мы им пшеницу, ткани, кожу. Так почему же они ринулись покорять чужие земли? Почему не жилось в своей Дребедени? Мы не знаем. Драконы предположили, что демоны обезумели и сами не ведали, что творят. А главарь? Что сказал их главарь, тот, что все это затеял? Король, главнокомандующий или как он тут называется? Короля не нашли. Скорее всего, погиб в одной из последних битв. Или переметнулся к нам. Подозреваю, что войны у нас тоже его рук дело. Кстати, как давно была война? По нашим меркам недавно. Меня нашли, когда зачищали дрейбидент. А сколько тебе лет? Муф, хотя и пришел в себя, не потребовал, чтобы я вернулась к обращению на «вы». Я восприняла его молчание за разрешение и теперь вовсю тыкала. «Никто не знает, когда я родился». «Но ты же не был крохой? Неужели ничего не помнишь? Как, например, звали твоих родителей? Кто они?» «Боюсь, что и тут ответить нечего. Демоны держали в рабстве тысячи пленников». Эльфы, драконы, пустынники, орки и люди. Все перемешалось. Даже драконы? Не могу поверить. По мне так и пары ящеров хватило бы, чтобы сжечь дребедень к чертям. На рабов надевались ошейники. На мне он тоже был. Никакой магии, никакого желания сопротивляться приказам. Даже сейчас, столько лет спустя, ошейники еще действуют. Я как-то попробовал. Не застегнул, а просто приложил к шее. И что? Пауза затянулась, пришлось подтолкнуть. Все вокруг сделалось серым, мысли потекли медленно-медленно, плитой навалилась тоска. Я вздохнула. Мой рыцарь прошел через рабство. Скорее всего, собственное подсознание защищает его от жутких воспоминаний детства. Может, оно и к лучшему. Эльфы вырастили из него прекрасного человека. Полного достоинства. Тут я цокнула языком. Вспомнила, как эльф хитростью заставил меня раздеться. Про достоинство, поэтому промолчу. А так да. Эливентор хороший парень. Пусть и не для меня. Хоть бы Федя не оказался гадом. Называй меня просто Лерой. Я повернула к Муфу лицо. Он слабо улыбнулся. Никаких шило. Хорошо. А меня зови просто Эливентор, никаких Элли. В последний раз предупреждаю. О, так ты слышал, как я кричу у реки: "Элли, гад такой, выходи?" Я специально прибавила то, чего не было, чтобы увидеть его реакцию. Нет, я был занят, меня душил змей. Эливентор нахмурился. На самом деле кричала. Скорее, требовала и даже топала ногами. Вот как Он задумчиво уставился куда-то вдаль. «Как же ты справился со змеем?» «Сам не знаю». Эливентор пожал плечами. «Мне казалось, что я уже умер». «Но ты же плыл!» «Правда, почему-то лицом вниз». Мне сделалось жутко. Я повернулась и прислушалась к дыханию своего попутчика. «Что?» Он заметил мой взгляд и как специально задержал дыхание. «А вдруг ты уже зомби?» Кто такой зомби? Мертвяк, который ожил. Его основной целью является чужой мозг. Я не зомби. Меня совсем не интересует твой мозг. А, ну хорошо. И опять мы погрузились в размышления. Не знаю, о чем думал Элевентор, а я о том, от чего змея не добила Муфа. Он же был без сознания. И что ей стоило забрать его туда же, куда уволокли лошадь? Неужели все дело в моих криках? Я каким-то образом напугала змею? Мне самой сделалось страшно. В сосенках пожелала избавиться от дракона, и рухнувшая колокольня остановила Симсимыча. В городе у ворот рассердилась за испытанное унижение и тут же треханула так, что обидчики попадали с ног. Топнула ногой и приказала Муфу выплыть, и вот вам, он на берегу и дышит. «Нет, не надо меня злить, иначе я разрушу полмира». «Надо быть скромнее в своих желаниях», – произнесла я вслух. «Согласен». Эхом откликнулся Эливентор. «Вот интересно, а какие у него желания?» Я покосилась на руку, которой Муф придерживал меня. «Кажется или нет, что он слишком плотно притискивает меня к своему телу?» «Чувствуешь, как потеплел воздух?» Муф Эливентор ожил. «Это пограничная крепость. Там передохнем и согреемся». С каждым шагом становилось все светлее и светлее. Но свет был вовсе не солнечным. Создавалось впечатление, что раздвигающееся в высоту и ширину пространства освещается огромными кострами. Но я оказалась неправа. Крепость, сложенная из необработанных камней, выглядела спящим великаном. Древнее строение озарялось пламенем. Прямо по склону за ним текла река лавы поэтому хорошо просматривались очертания полуразрушенных зданий, зубцы огромных башен и выбоины в стенах. Лава медленно сползала в ров, который петлей опоясывал древний редут. «Нам придется пройти по мосту?» Подъемный мост, некогда соответствующий своей основательностью крепости, сейчас обветшал. Через криво лежащие доски, некогда служившие настилом, легко просматривалась огненная река. В паре мест зияли приличные дыры, а потому закралось подозрение, что на мост мы не сунемся, найдем другую дорогу. Увы, это единственный путь в крепость. Там мы сможем отдохнуть. Вы специально выбирали для нас самую трудную дорогу. Я с укором посмотрела в его глаза. В зрачках Элевентора плясало пламя. «Я выбирал самую безопасную». Грозная природа – ничто по сравнению с враждебно настроенным человеком. Она ничего не сделает специально. Конь остановился у моста. Придется спешиться. Элевентор спустился сам, помог слезть мне. Отстегнув от седла сумки, одну из них бросил у моих ног, вторую взвалил на плечо. Снежку придется дожидаться нас снаружи. Он не пройдет по мосту.